Глава 31. Колба. Подвал частного дома основателей города сейчас был непривычно многолюден, если куклу вообще можно отнести к человеческому подвиду. Сложно провести аналогии и для инвиктуса – гигантского шершня, плавающего в прозрачной плазме, собранной в емкости огромных размеров. Вместительная стеклянная колба высотой от пола до потолка – и шириной около трех метров подсвечивалась сверху бледно-зеленой аргоновой лампой. — Ты уверена, что не стоит его сейчас будить? — уточнил Эдвин на время следствия, лишенный всяческих полномочий. Он кивнул в сторону бессмертного. — И что там в свете? Когда Бол придет в себя, то взбесится пуще прежнего, если с девчонкой что-то случится. — Вети в безопасности, — ответил вместо Гризельды, управляющий поместьем. «Едва я разбудил гримуар, то вместе с ним освободил бедняжку, пока она не получила проказу от опасной близости к кровавому». «Спасибо, Лафайет, поблагодарил его кукла. С хрустом повернув голову к собеседнику, она добавила, «Ведь ты действительно сейчас наверху, по-прежнему спит». «Искусственная кома?» «Скорее, литаргический сон», — вновь ответил управляющий. «Но мы с гримуаром еще спорим об этом». Что он с ней сделал? Плюсинг нахмурился. Кровавый ее не трогал, покачала головой Гризельда. Он к ней даже не подходил. Это все Дор и его фанатики. Мне кажется, память девочки повреждена из-за того, что ее душу частично выпили, но летаргический сон. Видимо, сильно увлеклись в процессе. Лафайет пролетел мимо колбы с белым облачком и меланхолично добавил: Надо было изначально не допускать подобного чтобы потом не мучиться от последствий. — Кто же знал? — вознегодовал Эдвин. — Вот именно, — перебила его кукла. — Никто не знал, что к нам в город заявятся ищейки, и тебя отстранят от работы. Скажи мне лучше, как обстоят дела с ингредиентами, и что насчет информации. Неужели Кровавый действительно покинул Фэна? — Да, мои источники в управлении подтвердили, что место последнего пребывания так называемого Муамбала — Топливный завод пустует и ныне оцеплено. Запрещено для входа. Сила разложения? Она самая. Плесинг кивнул. Суис Шампаль лично взялся за раскрытие преступлений. Заочно арестовал Болла. И? И? Сегодня был подписан ордер на твой арест. Тихонько ответил градоначальник. Авианон? Она проходит как свидетель, но это пока. Эдвин опустил взгляд вниз. «Что-то мне подсказывает, ее быстренько переквалифицируют в подозреваемое». «Поясни. Последней, кого видели рядом с трупом Голспера и Осмонда, была она. А затем окровавленное тело кукольника нашли прямо посреди улицы. Есть свидетели, которые утверждают, будто обезумевший мужчина гнался за куклой, а когда потерял ее из виду, неожиданно харкнул кровью и упал замертво». «Это была не я», — поспешила с ответом Гризельда. «Скорее всего, Кровавый вознегодовал. Вот и убил свою марионетку. Увы, это не мне нужно доказывать». Гризельда перевела сосредоточенный взгляд на Колбу. «И вообще, на его убийство было выдано негласное разрешение, не так ли? Но ты и Вианон не полицейские, возразил Эдвин. «Поэтому на вас подобная, скажем так, привилегия не распространяется». Но я же городоначальница Фена, бывшая, сухо ответил профессор. Теперь правила устанавливают сверху, и я ничего не могу поделать. К тому же и сам отстранен. Ладно, почти по-человечески вздохнула Гризельда. Значит, будем действовать по старинке? Что, снова наведаешься в Асторис? Придется. Плесинг немного помолчал, пристально глядя на усыпленного шершня в колбе, но уже несколько секунд спустя озвучил новую мысль. «А как же труп старика? Неужели ты не дашь Нонне закончить начатое дело? И что мне это даст? Сейчас важнее сделать живой фарфор, пока наши запасы духовной энергии не иссякли, понимаешь? Сейчас, когда мы обе, считай, в розыске, правильно питаться, не приступая закон, нам будет гораздо и гораздо сложнее. Но если это дело не закончить, он может вам помешать, захватить». «Ничего он не может. Да уж слаб. Тебе ли не знать?» На это Плесинг предпочел не отвечать. Вздохнув, он лишь поспешил покинуть подвал, чтобы поскорее переместиться обратно в личный кабинет, пользуясь специальной дверью, ведущей прямо к подземному ходу до кабинета директора ФУПА. Благо, этой должности его пока не лишили. А значит, работу со студентами никто не отменял. Гризельда продолжила взирать на колбу усыпляющей плазмы. В уме она тщательно составляла план последующих действий. Теперь ей придется экономить духовную энергию, ведь силы ее на исходе. А Вианон с каждым разом все сложнее и сложнее контролировать. Молодая, умная, она, наоборот, была полна энергии и желания закончить начатое. Найти, наконец, труп Филиппа Даушфена и установить все события того злополучного вечера, когда он провел ритуал разделения души.